Только из-за персики он и взял с с о б о ю болвана Энна, как свидетеля, которого они не знают, а стало быть, он их притормозит. На Яблонской штрассе все прошло гладко, чин-чинарем. Примерно полодиннадцатого они настоящим легальным ключом отперли парадное. Потом еще постояли внизу, прислушались, а поскольку все было тихо,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 т у к у провернула, она меня с распростертыми объятиями примет. Блеск, просто блеск, поддакнул Баркхаузен. Раз ты пойдешь на ш т и т и н с к и й я двину на а н г а л ь с к и й чтобы в н и м а н и е не привлекать. Тоже неплохо придумано, Эмиль, светлая ты голова».